Не дай тискам печали себя зажать, хаям, ни дня в пустых заботах нельзя терять, хаям, впивай же свежесть, луга стихов и милых губ, потом в могиле душной ты будешь спать, хаям.